Ночную тишину спорол низкий и тяжелый рог. Волк подскочил над постелью, схватив штаны. Лана села и растерянно уставилась на него. — Что это? — Княжьи люди. Последний раз слыхал такое, когда с Гратой воевали. — Неужто уже? — грустно спросила Лана. Волк нахмурился, вглядываясь в лицо ведьмы. — Ты точно не удивлена? — Духи? — Лана кивнула. Давненько не грата, ни награй, не слышали этот противный, полный надрывной тревоги и рев. Лет десять назад, каждый месяц-два, объявлялись влоги гонцы, трубили в рог, собирали мужиков и еду. А отца еще с пяток охотников в войско не брали. Князь не желал в голодный год остаться без дичи, так что к отцу у князя было особое отношение. Гонцы же каждый раз собирали всех юношей и мужиков, росших до оружия. Велимир же запрягал кобылку, брал дичь и мехов и ехал ко двору. Кланялся Доромиру Награйскому, подносил сундок даров и ехал обратно в лог. Возле Дючковской яблони стояли трое мужиков в длинных овчинных тулупах. Один старый, другой длинный, точно жерть, а третий неприметный, только тулуп его был распахнут, обнажая серый кафтан княжьего гонца. Тут же перетаптывались с ноги на ногу двоих коня — Чуть позади остались сани запряженные двойкой. Староста уже стоял подле них и, поджав губы, хмурил брови, стараясь выглядеть важнее. Это все что ли? небрежно бросил один из гонцов. Нету, протянул старик. Это еще и не половина дючка. Давай еще. Зевая велел гонец, и его приятель приложил рог губам. Громкий звук, точно рев раненого зверя, раскатился над дючком. Староста одобрительно кивнул, точно это он отдал приказ трубить. Народ потихоньку собирался на пятачке. Растерянно шептались, потирали заспанные глаза и кутались в тулупы. Волк стоял поодаль, так, чтобы его не шибко видно было. Лана сразу пошла к старости. — По указу Великой Княгини Объединенного Горного Княжества Градского и Награйского мира Любослава Усуды, — заговорил гонец, — Велено всякому здоровому мужику, мощному, вступить в войско великое, явиться ко двору не позднее исхода месяца и взять с собой вещи и пропитание, насколько хватит. Каждому дому сдать на нужды войско по мешку урожая овоща и мешку зерна, из каждого дома по двух кур и уток, с деревни всем три бочки квашеной капусты, бочку солонины или сала, три бочки соленых грибов и моченых яблок, также мешок сушеных яблок и грибов. Однако запросы. — проворчал толстый мужик, пихая волка в бок. — Хари-то у них там не лопнут. Чай не жрать собираются-то. — Да кто их знает? — пожала плечами баба возле него. — Просто так войско собирать никто не станет, — покачала головой беззубая старуха. — Как же ж теперь? Думала, я по осени душеньку свою замуж выдам. А ночь то как? И женихов не будет. — Да коси осени поди, сожрут уж все, и снова здесь объявятся, — отмахнулся толстяк. — Там и пристроишь быстренько. Гонец дочитал грамоту и староста вышел вперед, подняв кульку. «Все поняли», — прокричал он, — «чтоб к утру собрали здесь добро». Он указал на сани. «А что же», — подал голос Леншик, — «война будет?» «Будет», — кивнул гонец. «А когда? Так уже который месяц?» Другой гонец встрепенулся точно петух и закричал. «Тебе-то по что? Велено явиться ко двору, да в войско вступить. Иди». «Пусть знают, за что пойдут». — махнул рукой гонец с грамотой. — Награй предал князя своего и нашего, предал Грату. Не любо стала бояром награйским, как Любослав мудрый рассудил, чтоб Грата столицей княжества стала. Сговорились они с княжичем Радмиром и отравили Любослава Мудрого. — Предал нас Награй, зато и войной идет Грата. — Дай-ка погляжу. Староста протянул руку грамоте. Гонец небрежно сунул ему свиток. Старик развернул свиток, поднес его к самому носу, и внимательно рассматривал. «Печать настоящая, вроде...» пробубнил он. «Ланка, то у нас читать обучена. Что здесь писано?» Лана взяла грамоту, быстро глянула на нее и протянула обратно. «Да, все так». «Тогда с утра ждем всех, готовых вступить в войско», объявил гонец. «А где ждать будете?» спросила баба, что стояла ближе всех. «У тебя», — ответил гонец. «Веди куда?» «Да как же. Велено веди» ударил клюкой по земле староста. «Все трое разместитесь или еще избу выделить? Может, клане?» «Нет», — отрезала ведьма. «У меня хворый в доме, мне нельзя». «Тогда все клушки идите», — согласился староста. «Она баба вдовая, места у ней хватает», — я обратился к деревенским. «Завтра чтоб все пришли, кто в войско и кто еду сдать». Люди зашумели. «Война грядет, еще и еду свою сдавать в войско». Десять лет не видали такой беды и снова. Девки в голос зарыдали о женихах, бабы по сыновьям, мужики по хозяйству. Лана быстро упорхнула в толпу. Гонец, что гудел в рог, пихнул приятеля в плечо и указал в сторону волка. Влоксан вернулся. Неужто признали? Как назло, охраняя княгиню, мало вглядывался в лица прислуживавших ей людей. А стоило бы.